Генерал-майор рассеянно похлопал по толстой папке с входящей корреспонденцией, словно подтверждая этим значимость предстоящего дела. Он больше ничего не говорил, и Катранов молчал, ожидая следующей реплики начальства. Но ее не последовало, только красноватые, поросшие волосками пальцы продолжали по инерции отбивать ритм на калинкоровой обложке. «Ну и хорошо», — наконец сказал генерал-майор, отдергивая руку, и перешел на доверительный отеческий тон. Точнее, попытался перейти, только удалось ему, это неважно. Слишком наиграно, что ли? Значит, договорились. отдохни пока, напиши рапорт на отпуск. Я подпишу недельку, а то и две. Погуляй, попей водки, расслабься и жди вызова. Выйдешь с экспертами в кротова составите предварительное заключение, ну и машина завертится, сам знаешь. Так что готовься, впрячься по полной программе. Вопросы есть?» Генерал встал? заложил руки за спину. Встал и Катранов. Вопросы у офицера по особым поручениям, конечно, были. Если на носу новый, срочный и суперважный проект, то зачем отправлять его в отпуск? А если до начала новой работы целых две недели, то почему не послать его в Гуанчжоу, чтобы не привлекать ненужного внимания к изменениям в составе делегации? Но это были неприличные вопросы. Такие не принято задавать руководству. «Никак нет, товарищ генерал-майор, вас понял. Есть быть готовым». Он по уставному через левое плечо развернулся и вышел из огромного кабинета. Потом за дверью уже ему показалось, что на штаба вроде как хотел избежать рукопожатия. Хотя такое впечатление было обманчивым. Генерал Ермильев не баловал подчиненных и за руку ни с кем не прощался. Тем более не советовал в отпуске попить водки». «Вот тебе и чашка горького чаю со светой в парке Юэйсю», подумал Катранов. «Вот тебе и массажи в гостинице. Похоже, это меня отмассажировали». Он прямиком отправился к майору Луценко, который обеспечивал жизнедеятельность рабочей группы, отвечая за авиабилеты, визы, проживание и питание. В кабинете майора стоял густой горячий запах озона, работал принтер, распечатывая документацию по командированным. «Дайте последний утвержденный список группы», — сказал Катранов. Луценко всегда точный и аккуратный, как калькулятор. Вдруг начал беспомощно рыться в бумагах, словно Катранов спросил его о каком-нибудь прошлогоднем счете фактуре на зимнее обмундирование. Долго рылся. Катранов терпеливо ждал. Наконец дождался. «Вот, товарищ полковник, это из сегодняшнего приказа». Майор был явно растерян. Катранов отвернулся, пробежал глазами список. «Так и есть все на месте, отсутствует только его фамилия». «Почему эти трое выделены маркером?» Он ткнул ногтем в отмеченные желтым цветом фамилии. «Они... мы, то есть... мы втроем вылетаем сегодня вечером», ответил Луценко. «Подготовим все к приезду остальных». «Сволочи!» «Когда вылетает основная группа?» «Послезавтра». Катранов швырнул список на стол и вышел. «Он больше не мог здесь находиться». «Похоже, у меня неприятности Света. Я ничего не понимаю. Приезжай, ты мне нужна». Но у Светы занято. А потом абонент недоступен. Она выключила телефон. Зато Ира оказалась дома. Ирон, Иришечка, Ирка и Корка. На голове старая косынка, руки в резиновых перчатках. Шебуршит, старается, драит антигрибковой мастикой итальянскую плитку в кухне. Катранов взглянул на эту картину как бы издалека, чужими глазами. И у него мелькнула отчетливая мысль, что человеку, спящему под одним одеялом с этой тучной бабой, естественно, никогда не стать генералом. Что в этом есть какая-то предопределенность. Так рано она даже не удивилась, а просто приняла к сведению. Сняла перчатки, поставила греться борщ. Вывернутые наизнанку резиновые пальцы блестят от пота. Делится. Купила сегодня купальник в манеже. Решила, да сколько той жизни... Для русских на южно-китайском побережье и ноябрь сезон, верно? Взяла раздельный, скандальный такой фасонец. Написано «Модель кофе». Спрашиваю, почему? Он же синий. А продавщица мне «У кофейные чашки». Представляешь, мне говорили, что это Светки Мигуновый бутик. Да-да, ты думаешь, на какие шиши она так разодета?» Катранов молча проглотил две ложки борча, отодвинул тарелку, встал и взял из холодильника бутылку водки. Ира, рассказывая, поворачивалась вслед за ним, как антенна наведения. Водка ухнула в желудок без вкуса и запаха. Катранов поставил рюмку на место, пошел из кухни прочь. Споткнулся, а разлегшегося поперек коридора Бориса выругался. Сел в гостиной на диван. А дальше что? Тяжело, как при температуре, подумал он. Через две недели вызовут в кадры и вручат предписание на увольнение по возрасту и выслуге лет, Вот и все, товарищ несостоявшийся генерал. Открылись два новых ресторана для луауваев. «Русская беседа» и «Баку», кажется. Ира, оказывается, тоже пришла в гостиную, стоит перед ним, руками машет своими. И пахнет мокрой резиной. А я ей говорю, смысл какой? Днем ты все равно на работе, а вечером во всем гуанжо одна и та же музыка. Бум-бум-бум. Нет, Миточка, это тебе не княжство Монако. Это китайская провинция, и не думай. Вон киты продвинутые. Чтобы оторваться, летят куда подальше. В гробу они видели этот свой гуан. В Лондон летят». Катранов встал, обошел Иру, вышел в коридор. Остановился. Вернулся. «Что дальше-то?» «Дальше-то что?» Борис путался под ногами, словно нарочно. «Ира продолжала тараторить про гуанские магазины, гуанские клубы, гуанские выставки. Заткнись», — сказал негромко Катранов. И, что было силы, врезал кулаком в дверцу шкафа. Зазвенело стекло, посыпались книги, посуда. Ира закрыла рот, съежилась. Замолчала. Смотрит куда-то в бок под глазом дергается жилка. Катранов проследил за ее взглядом. Кулак в крови, разбитое стекло рассыпано по полу. Рядом осколки чайника из ее любимого китайского сервиза. Он достал носовой платок, обмотал руку. «Хватит молоть языком. Никакого Гуанчжоу не будет». Меня отстранили от проекта, в командировку я не лечу, и ты не летишь. И вообще мы никуда больше не полетим, все. Скорее всего, меня уже списали, и вот-вот выпрут на пенсию. Краткий монолог, подведший черту под многолетней карьерой, Катранов произнес чужим сиплым голосом. Он отступил в сторону, под ногой хрустнуло. И убери, наконец, этот чертов хлам. Он раздраженно пнул ногой осколки посуды. — Ира, Иришечка, Ирка и Корка. О, она не из тех, кто после таких слов пойдет с расползшимися губами на лоджию, принесет оттуда веник и совок и все молча подметет. Дождетесь. Ира тоже сделала шаг назад, подобралась, выпрямилась. Игры закончились. Катранов привычно отметил, как вздыбилась шерсть на ее загривке. Мигом отросли когти и клыки, и блеснул отраженным светом зеленый нечеловеческие глаз. «Что случилось?» — произнесла она ледяным тоном откуда-то очень издалека. «Почему ты не летишь?» «Ты что, оглохла?» — бросил Катранов. «Меня отстранили от проекта». «Почему отстранили?» «Потому что отстранили. Я тебе говорил, что это козни особистов. Не знаю, на чем я засветился, но похоже, что меня выпрут на пенсию. Почему, почему? Какая разница? Главное, что моя карьера окончена, пойми, это дура!» Его заглушил поток брани. Не какой-нибудь гадящий в душу заурядный выплеск бытовых помоев, а безжалостный, уничтожающий, стирающий в пыль, как профессиональный артиллерийский огонь по площадям. Он узнал о себе то, о чем не подозревал 30 лет. Узнал, наконец, кто же такой есть на самом деле полковник Катранов. Оказывается, это присосавшийся к жене москвичке упырь, Даже не упырь обычный клещ, паук, ничтожество, всю жизнь питающиеся чужими соками. И вот настало время, когда он мог бы как-то возместить то, что высосал за годы совместной жизни, отблагодарить ее, пусть не роскошные виллы на лазурном берегу, не генеральскими звездами, ты хоть этими жалкими южнокитайскими каникулами, но нет, у него опять не получается, бла-бла-бла-бла-бла». Катранову даже нечего было возразить. Он мог только купаться в этих мутных, склизких, отвратительных потоках, плыть по волнам рвущегося из метровой трубы дерьма, захлебываясь и задыхаясь от непередаваемой вони. Или встать и сделать то же, что он сделал с дверцей шкафы. Ну что? Да он просто убьет ее. Навес слева и хруст позвонков, дергающиеся в конвульсиях ноги в красно-желтых носках — В той самой гостиной, где тридцать с лишним лет назад молокосос Катранов лишил девственности свою будущую жену, пока ее родители, будущие тесть с тещей, благодетели, отдыхали в номенклатурном санатории. Вот бы ему, тому молокососу, дать тогда послушать, что творится в гостиной сейчас, дать бы посмотреть, в кого превратилась симпатичная стройная девчонка, которая комплексовала в тот июльский день из-за своей маленькой груди. Хо-хо! Бежал бы без оглядки. Никакая эрекция бы его не удержала. Катранов поднялся с дивана. Сейчас его тем более ничего не держит. Бежать, свалить отсюда. Но в прихожей уже возится Ирка, обувается, нервно впихивает руки в рукава лисии шубы. «Куда собралась? Ты еще пожалеешь!» Глаза зло сверкнули. «Хищница! Матерая хищница!» А, давай, давай.